Глава 11. В кабинете полицейского отделения капитан Марк Маклоски взглянул на стенные часы. Пора было ехать за Солодца, сопровождать этого немытого турка на свидание с представителем семейства Корлеоны. Маклоски открыл шкаф и стал переодеваться в штатское. Потом позвонил жене и сказал, что не приедет ужинать, уходит на задание.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 «А вот мой малыш!» Лавочника пожимали сержанту руку, хвалили малыша и с лязгом отпирали кассу, чтобы дать мальчонке пять-десять долларов. К концу дня карманы маленького Марка Маклоски распирало от бумажек, а его самого распирало от гордости, что он нравился папиным друзьям. Как увидят, так дарят деньги. Отец, разумеется, клал деньги в банк, копил сыну на колледж а Марку выдавал пять-десять центов, не больше. Потом они шли домой. Дяди полицейские спрашивали, кем он хочет стать, когда вырастет. Он наивно шепелявил — поисейским. И они хохотали до упаду. И понятно, окончив школу, он пошел не в колледж, как хотелось его отцу, а на полицейские курсы. Он был добросовестным полицейским, исправным, храбрым.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 хотя и без скачков. А пока что у него подрастали четыре сына, и ни один не пошел служить в полицию. Все поступили в университет. Маклосский тем временем из сержанта сделался лейтенантом, из лейтенанта — капитаном, а мальчики ни в чем не знали нужды. Как раз тогда о Макловске пошла слава как о выжиге. Букмекеры с его участка платили ему за защиту от закона, как никто больше не платит в Нью-Йорке. Ведь обучать четырех сыновей в университете стоит дорого. Макловский взял себе за правило никогда не показывать, что понимает чужую игру. Когда Солодца обратился к нему с предложением снять охрану в больнице, где лежал Вита Корлеоне, Макловский не спросил, зачем. Он спросил, сколько. Солодца сказал, десять тысяч. И Макловский понял, зачем. Он не раздумывал. Корлеоне был одним из крупнейших главарей американской мафии. Таких связей в правительственном аппарате, как у него, не было у самого Аль Капоне. Любой, кто покончил бы с ним, оказал бы стране благодеяние. Маковский взял деньги вперед и исполнил просьбу Солодца. Когда Солодца позвонил и сказал, что у больницы стоят двое приспешников Корлеоне, он рассверепел. «Что такое?» Он же забрал всех людей Тессио. Он снял полицейский пост у дверей палаты Корлеоне. Теперь ему, как человеку слова, придется вернуть Солоце десять тысяч. А между тем они уже предназначены на обучение внуков. Вот почему он в таком бешенстве примчался к больнице. И вот почему ударил Майкла Корлеоне. Впрочем, все обернулось к лучшему. В ночном клубе «Таталья» он встретился с Солоце... И ему предложили еще более прибыльное дело. Макловский не задавал вопросов, он знал ответы заранее, только твердо договорился о вознаграждении. У него и в мыслях не было, что он ставит себя под удар. Невозможно было допустить, что кому-то придет в голову смехотворная мысль «убить капитана Нью-Йоркской полиции».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 Хорошо бы наведаться и этим летом. Война кончилась, свободные деньги сами идут в руки. Макловский сказал дежурному, где его искать в случае чего. Им не было надобности соблюдать осторожность. Всегда можно сказать, что встречался с осведомителем. Он вышел из отделения, прошел пешком пару кварталов, потом сел в такси и поехал к дому, где его ждал солодца.